Глава 13. Парень мгновенно ринулся вперед со зверским лицом, точно хотел учинить психическую атаку и с похвальной скоростью нанес отвлекающий удар правой, но мгновенно перенеся центр тяжести на правую ногу, левой ногой пробил хайкик, и будь на моем месте кто попроще, бой наверняка был бы закончен. Но я предвидел это развитие событий, ушел назад и закрылся блоком, хотел прихватить ногу противника, но и тот сумел отскочить на безопасную позицию. Так, защита у него дырявая, зато агрессия хорошая. Достать не так просто. Пока он прет буром, перехватить инициативу не так просто, но ничего, поймаю, когда еще больше обнаглеет на ошибки. Парень неплох, но класс пониже моего. Конечно, у самого высококлассного бойца всегда есть шанс схватить случайную плюху, однако надо стремиться к тому, чтобы этого не случилось – То есть опережать оппонента тактически, видеть его замыслы, что, собственно, тоже показатель класса, один из. По едва уловимым подвижкам противника я понял, что он вновь готовит хайкик, приподнимая пятку. Видать, это его коронка. И правда, сделав пару отвлекающих финтов, он вновь жестко врезал левой ногой, но я на сей раз был готов на все сто. Я тут же ушел влево, смягчая удар. Левая нога соперника по инерции промчалась дальше, чем нужно, и невозможность погасить импульс лишала его равновесия. Опорная правая нога дрогнула, а левую я захватил в прочный замок. Попав в захват, противник вынужденно запрыгал на правой ноге, пытаясь высвободиться, и я от души врезал ему левый лоу-кик под коленку, сбив на ковер. Ну а дальше все было делом техники». Вмиг замкнул его в клеще боевого приема, и самолюбивый пацан, как видно, не желая сдаваться, отчаянно задергался. «Бесполезно. В таких приемах я толк знал. Дергай, не дергай, не вырвешься. Но и калечить пацана на ровном месте тоже никому не надо». Тренер Сергей, конечно, сообразил, что дело может кончиться травмой. «Стоп, стоп!» – отчаянно крикнул он, захлопав меня по спине. «Я мгновенно отпрянул от побежденного соперника». Тот с сердитым, насупленным видом поднялся. Я по-братски протянул ему ладонь для рукопожатия. Он долю секунды помедлил и ответил. Даже кривую улыбку выдавил. «Поздравляю!» «Спасибо, у тебя тоже неплохо получается», – великодушно сказал я. По довольным физиономиям Степаныча и танка я видел, как они рады, что я поддержал реноме Ростовское вообще, и спартанцев в частности. Танк, тот вовсе рвался в бой. «Слышь, братва!» – провозгласил он на весь зал. «Давай, выходи! Кто готов?» «У нас все готовы!» – отрезал Сергей. «Не все по весовым категориям подходят. Игорь, давай-ка поработай с нашим гостем уважаемым!» Тяжеловес Игорь, ухмыляясь, вышел вперед. Не особо высокий, но выше среднего роста. Мощный, подкачанный парень без лишнего веса. Рабочий боевой вес немногим за сто. Таким перед соревнованием и гонять ничего не надо. Танк оскалился. «Ну, поехали!» Долгих разговоров разводить не стали. Два здоровенных парня встали в стойку и по команде «Бой» ринулись в схватку. Танк опять же врубил свою любимую, а по сути, единственную тактику – ломовым путем подавить противника. Это когда прокатывало, когда нет. Но чем дальше, тем больше мой кореш работал зряче. В данном случае не пофартило. Игорь оказался парнем не менее резким, хотя не особо техничным. но равным по качествам нашему бойцу, иными словами, силовиком. Тут пошла заруба практически без защиты, кто кого перемолотит. И тут моему другу не повезло. В бешеной схватке он зевнул хук справа, нанесенный по всем правилам. Но тем не менее, случайно, Игорю просто повезло, а танку нет. Удар. И он провалился, осел мешком. «Стоп!» – мгновенно среагировал Сергей, он же арбитр. Танк – прирожденный боец по натуре, морально не сдался, конечно. Он встал, пытался принять боевую стойку, но видно было, что это был нокаут. Не самый тяжелый, но несомненный нокаут. И сколько бы парень не хорохорился, спаринг остановлен абсолютно справедливо. Ну что, можно подводить итоги, спарринг удался. Мы вроде бы как перестали быть чужими, для ребят из крыльев. Танку дали понюхать на шатырь, он отдышался, более-менее пришел в себя». «Э, брат, тебе повезло», – заявил он и самокритично добавил. «Ну, я сам, конечно, лоханулся. Что тут говорить?» Тренировка в клубе продолжилась. Мы трое отошли в сторонку, переговаривались по пустякам. Танк оклемался, заговорил о том, что если бы он, да чуть левее, да чуть правее, словом, обычный в таких случаях отмазки, тем временем Сергей закончил активные занятия, перешел к разбору полетов. Он подвел итоги, причем небольшую наставительную лекцию для всех, потом провел краткие индивидуальные указания каждому и тем самым завершил занятие. «Ну что, господа ростовчане, улыбаясь, подошел к нам тренер. Как вам столичная жизнь?» «В норме», – тоже улыбнулся Степаныч. «Слушай, Серега, а можно к тебе так?» «Да без проблем». «Тогда вот что, можем и поговорить. Есть у нас мыслишка одна, и хотелось бы обсудить, да так, знаешь, в приватной обстановке». «Ну, не думай, без спиртного, конечно. Чай, печенье? А хотя бы и так. Если так, то пошли в буфет, есть здесь у нас такой». Мы, естественно, не возражали. Буфет Дворца Спорта по антуражу оказался заповедником советских времен, каких в 1993 году, конечно, было еще немало, но они уже смотрелись архаизмами. Но как бы там ни было, мы сели за хилый столик, взяв на самом деле чаю, Печенек пирожных просто так, чтобы пустой чай не гонять. И приступили к разговору. Степаныч начал излагать суть нашей темы, и чем дальше это длилось, тем сильнее проявлялось беспокойство Сергея, тем активнее заёрзал он по фанерному стулу. То есть видно было, что мы попали в самую жилу, мысли совпали. «Слушайте», – заговорил он, – «вы прямо? Да ведь я тоже об этом думал, точно так же». «Ну так отлично», – воскликнул я. Сергей Жарко заговорил о том, что его давно сверлит идея организовать и провести такой турнир с трансляцией по телевидению. И он абсолютно уверен, что состязания будут иметь огромный успех. То есть эту поляну надо окучивать стремительно, желающих найдется много, и тут кто первый встал, того и тапки. Но пока он не нашел реального спонсора, того, кто смог бы взять расходы на себя, обеспечить организацию, призовой фонд, в нужных кабинетах почирикать и так далее, все-таки это очень сложное, массивное мероприятие. Мы со Степанычем переглянулись, и я отлично понял его взгляд, надо ли говорить о покровителе, а черт его знает, честно сказал я себе, я и при всем желании про него толком сказать не могу, но... «Сергей, извини», — сказал я. — А ты про уфимский турнир слыхал? Тоже по смешанным единоборствам. Он взглянул с интересом. — Да, но какие-то слухи невнятные. Официальной информации не было. Да вообще в прессе там по телевидению ничего не было. Только сарафанное радио, мол, прошел турнирчик. — Вот, — воодушевился Степаныч. — А мы там были и участвовали. И вот он победитель. Хлопнул он меня по плечу. Сергей оглядел меня несколько иным взглядом, в котором мелькнул знакомый мне профессионализм. «Ага, пожалуй, поверю. Знаешь, тезка, я еще на разминке понял, что ты боец приличного уровня». «А я...» — с детской непосредственностью воскликнул танк. «Ты, братишка, тоже неплох, но извини, по классу пока не дотягиваешь, пахать надо». Танк набычился, однако промолчал, говоря объективно, он это сознавал при всем своем быковании Я заговорил о вчерашнем нашем с Алиной визите в Останкино, немного добавляя в рассказ юмора, даже не специально, а как-то само собой это выходило. Заметно было, что Сергей смотрит заинтересованно. Когда я закончил, он сказал, «Да уж, знакомая картина, я этой публике тоже насмотрелся». И он поведал о том, как пытался навести мосты в сфере шоу-бизнеса, включая телевидение. Это, по его словам, очень странный мир, в чем-то похожий на систему феодального государства, а именно сплетением личных связей. Решения в пользу того или иного лица здесь определяются не его талантами, трудолюбием и способностью работать над собой, а знакомствами, личными связями, положением в так называемой тусовке, то есть в вот этом профессиональном сообществе. «В наше время это называлось кумовством», усмехнулся Степаныч. усмехнулся и Сергей, сказав, что ему отношения в этом мире сильно напоминают известную по историческим учебникам лестницу дворянских титулов «Король», «Герцог», «Маркиз», «Граф», «Виконт», «Барон» и так далее. «Король, дама, валет», внезапно брякнул танк и заржал. «Можно и так», кивнул московский тренер. Он оживился, увлекся рассказом, а я неожиданно ударился в философию, подумал о том, что спорт, наука, литература – Это сферы, в которых все честнее, чем в других. Нет, кто бы спорил, и тут есть свое кумовство, в спорте, по крайней мере. Да и в ученом и литераторском мире тоже. Но там таланта заметят влиятельные лица и будут тащить, потому что он точно даст отдачу в виде прибыли. Поэтому поначалу в курочку вложиться можно, а там она золотые яйца понесет. За хорошего бойца или писателя. Зритель-читатель проголосует рублем, и никуда от этого не денешься. А вот в шоу-бизнесе, включая кино и телевидение, из любого дерьма можно сделать фальшивую конфету. В прямом смысле, как можно конфетку или шоколадку сделать из сои и каких-то заменителей, и впарить потребителям, и ничего, сожрут. Эти мысли, конечно, не имели отношения к нашему делу, пришли сами собой, но куда же от них денешься? А Сергей в самом деле разгорелся, понизив голос, таинственно заговорил. «А самое главное, ну, может, не главное, но это точно есть. Они там наполовину полупавлики, ясно? Вот еще какая история». На лицах танка и Степаныча явственно выразилось отвращение. Степаныч пробормотал. «Ну, ничего удивительного. Отродясь, этих глинамесов тянуло туда. Театры там, балет. Всегда была известная тема. Я подумал, что тут неизвестно еще, где причина, где следствие». Но углубляться в тему не стал, Сергея, видно, это сильно задевало, он горячо говорил. «Ну, все они все, так не скажу, конечно, но много, блин, ну как вот с ним иметь дело, чего от него ждать можно?» «Я бы такому сразу врыло», — честно заявил танк. «Не, если он сам по себе, так хрен бы с ним, пусть что угодно делает, если такой же Я к тому, что если бы ко мне полез вдруг...» «Вот-вот», — серьезно кивнул Сергей. Хотя они к спортсменам и не лезут, знают, какая реакция будет. Друг другу, впрочем, ладно, не о том разговор. Танк фыркнул в стакан, чуть не расплескав чай по столу. Хотя есть и нормальные, ничего не скажу. Сергей поспешил быть справедливым. Вот один. И рассказал о продюсере, он же генеральный директор, или как там еще, начинающего, но вполне бодро раскручиваемого телеканала. «А как называется?» – вмиг переспросил я. «Т-34», – улыбнулся Сергей. «Говорит, нарочно так назвал. Мол, ассоциативная волна, еще что-то так мудреное. Ну, понятно, «Т» значит телевидение, а в целом оно довольно лихо бьет по восприятию». «О», – воскликнул танк. «Да я знаю. Как название увидел, так подумал. Надо же, типа тезки. Вообще интересный канал. Там такие передачи классные». «Вот-вот», – подхватил Сергей. «Они в этом плане молодцы. Всегда стараются искать, думать, находят что-то необычное. Короче говоря, вышел я на него, изложил. Но тут наши мысли совпадают. Говорю, вот турнир по современному бою. Никто этого еще не делал, не видел. Кассету показал с записями боев. Но он мужик хваткий, сразу тема сечет. Он говорит, да, это может пойти, зритель может схавать, но...» Он развел руками. «Но нужны деньги», — закончил фразу я. «Точно! Будут, говорит, бабки, будет продукт. Не будет бабок. Ну, дальше понятно. Ни хрена не будет. Как найдешь, говорит, серьезное бабло, так приходи, перетрем вопрос. Вот так. Но этот хоть нормальный. В смысле бабник, говорят, страшный. Мимо красивой бабы нормально пройти не может. Ни одну не пропустит». В этом месте Сергеева доклада я ощутил, как глаза Степаныча и танка стали непроизвольно косить в мою сторону. Я, конечно, понял смысл этого перекоса взглядов. В нашем случае, как говорится, звезды сошлись. Два эти фактора. К управляющему телеканалом является молодая красотка и заявляет, что она готова вложить деньги. Свои, не свои, продюсера, понятно, не колышат Ну и... Я ощутил неприятный укол в области сердца. Конечно, Алина попрется, спору нет». и постарается вся вложиться, покорить медиамагната своим женским шармом, что она умеет делать бесспорно, и деньги наверняка от покровителя будут. То есть, глядишь, турнир мы организуем, наверняка будет успех, задача решена, а потом... То есть, потом этот чертов ловелас, конечно, к Алине полезет под юбку, как же кусто в морские глубины. И что мне делать в данной ситуации? Я ж этого не стерплю. Все к черту, и врыло, по словам моего друга Танка. Поймал себя на том, что задумчиво потираю подбородок, невербальные сигналы выдают нас. Вот и я выдал свое нелегкое раздумье, и даже Сергей заметил, взглянул с интересом. Что задумался, коллега, что-то есть на примете? Ну что тут скажешь, дело есть дело. И я сдержанно объяснил, что да, наша руководительница, очень эффектная молодая дама, прямо Анна Каренина, и деньгами может располагать. И по мере того, как рассказывал, видел, как разгораются надежды в глазах Сергея. «Так, слушай, может, это есть оно самое, а? Давай я ему звякну, вполне возможно, сегодня и подскочим к нему. Офис у него на Соколе, тут рядом, можно сказать. А это, мадам ваша, где находится?» «Мамзель», — хмуро поправил я, — в России остановилась. «Так давай попробуем!» Сказавший «А», не будь как «Б», острил когда-то один мой знакомый. «Где у вас тут телефон?» – мысленно вздохнув, сказал я. Телефонный аппарат нашелся в кабинете завхоза неподалеку. Сперва я позвонил Алине в номер. Она оказалась на месте и, как мне показалось, звонку обрадовалась, зажурчала серебристыми переливами чарующего голоса. «Да, Сереженька, дела относительно в норме. Звоню одному товарищу, не могу дозвониться». «Я сказал, что товарища можно послать оврагами и прочими буераками. Есть реальная зацепка. Возможно, прямо сегодня надо будет поехать, следует быть готовой». «Я в полной готовности», – отрапортовала наш топ-менеджер. «Отлично, я перезвоню в течение минут двадцати». И передал трубку тезке, который набрал офис Т-34. «Здравствуйте, Глеба Андреевича можно?» Сказал Сергей, и после нескольких секунд напряженного молчания радостно обрадовался. «Глеб Андреевич, привет, это Сергей, боксер, беспокоит». Дальше пошел деловой разговор, завершившийся приглашением в офис часа через полтора. Отключившись, Сергей посмотрел на меня глазами, в которых читалась боязнь поверить в улыбку Фортуны. «Ну что», – произнес он, – «через полтора часа у него. Неужели?» «Не говори, Гоп, пока не перепрыгнул». Философски заключил Степаныч. Я тут же перезвонил Алине, объяснил, куда приезжать. Тут выяснилось, что наша барыня рассчитывала на подачу крыльцу гостиницы автомобиля, куда она могла бы с комфортом погрузиться, но я разъяснил, что мотаться от белорусского вокзала в заряде с тем, чтобы оттуда проехать на Сокол, совершенно неразумно. Объяснил, куда ей надо будет проехать и сказал, что буду ждать. «Кстати, Сергей, а у тебя машина есть?» «А как же», – ответил Сергей, – «не ахти какая, но пойдет, шаха». Так в просторечии называли авто ВАЗ-2106, одну из самых расхожих моделей тех лет. «Ладно», – сказал Степаныч и повернулся к танку, – «выезжайте, а мы с тобой на базу, то есть в спорт, поехали». «А что, в эту телекомпанию не поедем, что ли?» – тот явно огорчился. «Толпой туда валить незачем», – отрубил тренер, – «а потом, ты себя в зеркале видел?» После спарринга танк выглядел, мягко говоря, потрепанным, крыть нечем. «Ладно», – буркнул он, – «поехали». «Ну что», – обратился ко мне Сергей, – «ждем вашу шифиню богиню». Он подмигнул. «И «Едем?» «Да», – сказал я, – «пойду встречать». Богиня прибыла на такси. Под сиденье общественного транспорта ее задница была заточена плохо. Выглядела шикарно, пока выходила из машины двое каких-то прохожих южан, заросших черной щетиной, жадно окинули ее голодными взглядами, но она больше не решились, смекнув, что не по сеньке шапка. Царственно улыбаясь, Алина подошла ко мне. «Ну что, куда едем?»